глава 25 Мико город проступил из утреннего тумана как окно сказочного корабля. На всех рисунках первого перехода оако вот через море корабли были такими же огромными залитыми светом, а сопровождали их покрытые чешуей существа из океанских глубин. Здесь никаких подобных существ не было, только пожухлая трава зимних полей, но на краткий миг пейзаж напомнил легенды, как будто обещал великое будущее. «Сейчас остановила лошадь рядом со мной и плотнее запахнула плащ. Её нос покраснел на утреннем морозце. «На стенах не так много караульных», сказала она, внимательно осматривая укрепление Симая. «И ворота они не постарались укрепить. А это странно. Разве что они не ждали нашего появления». «Уж, конечно, они знали, что мы не позволим им удерживать город всю зиму, если сумеем выкурить», — сказала я, осматривая город в поисках других странностей, которые могли бы всё прояснить. «Мейлиана больше нет. Кой до сих пор в руках челтейцев, и Симай теперь не просто город и важный речной форт-пост, контролирующий переправу». Сичи медленно кивнула, нахмурившись. «И по пути мы наткнулись на челтейских разведчиков». Никто не вышел на переговоры, при этом город явно не готов к обороне. Она повернулась ко мне. «Мне это не нравится, Коко». «Да», — согласилась я. «Но чтобы там ни происходило, мы должны отбить город и поскорее». Мы поскакали обратно к объединённой армии и обнаружили Эду и Мансина, обсуждающих детали атаки с такой подчёркнутой вежливостью, как будто они тыкали друг друга острыми ножами. Если вы считаете, что так будет лучше ваша светлость, сказал Мансин с довольным видом обозревающей седла окрестности. Они не укрепили ворота, сказала я, кинув своего когда-то ближайшего советника холодным взглядом. И охраны мало. И нет никаких признаков, что они собираются выехать к нам на переговоры, добавила сичи. По крайней мере, пока. Мансин улыбнулся, но промолчал. «Надо решить, как будем действовать», — сказала Сичи и стиснула зубы при виде его очевидной радости. Я ожидала, что Мансин будет давить на меня, пытаясь добиться своего, чтобы все увидели, кто истинный командующий армией и возьмёт город. Вместо этого он вильнул в другую сторону, отказываясь даже высказать любое полезное предложение, лишь бы я потерпела неудачу. Неудивительно, что с тех пор, как мы отправились в путь, Он держал генералов на расстоянии, не желая, чтобы они слышали от него слова вроде «Мы сделаем так, как вы считаете нужным, ваше величество». Я заскрежетала зубами. Как же мерзко, что он пытается поставить мне подножку на каждом повороте. Когда я решила, что мы всё-таки сумеем действовать сообща ради Кисии, он завалил всю ответственность на мои плечи. А когда понадеялась, что смогу поговорить с генералами которых он переманил, даже близко их не подпускал. Всё равно, что играть в кочевников с мастером, который успеет подумать на 10 ходов вперёд, прежде чем ты даже сообразишь, что игра началась. «Останемся тут ненадолго и посмотрим, не изменится ли что», — сказала я, постаравшись, чтобы голос звучал решительно. «Но не нужно расслабляться. Пусть люди отдохнут и поедят, а мы пока подумаем над вариантами». Мансин торжественно кивнул. «Мудрая мысль, я передам ваше решение солдатам». «И припишет удачное решение себе», — пробормотал Эду, когда Мансин ускакал. «Не знаю, что он задумал, но мне это не нравится». «Мне кажется, именно это он и задумал», — сказала я. «Приписывать себе победы и взваливать на меня поражение, чтобы в итоге мне не осталось ничего другого, кроме как согласиться, что он справляется лучше». «И мне придётся принимать то же решение, что и матушке. Смириться с правлением диктатора или на много лет погрузить империю в гражданскую войну». Упоминание матушки всколыхнуло старые воспоминания, и на мгновение лицо Эда скривилось от горя. «Твоя мать была стойким человеком». «Да», — согласилась я, — «но напрасно». Напрасно она пыталась удержать империю единой, даже когда распадающиеся осколки резали руки» и уж точно ей не следовало делать это в одиночку. «Точно», — сказала Сичи. «Именно за это мы сейчас и сражаемся. За Кисею, где правители не действуют тем или иным образом только потому, что так заведено». «Сжечь всё дотла!» — воскликнул Эда, идеально копируя Танаку, когда тот был в дурном настроении. «Давайте просто сожжём всё дотла, уплывём на корабле, на те ледяные острова, и больше не вернёмся». Я засмеялась, и глаза защипало от слёз горя и радости, и понимания, что всё могло быть иначе. Если бы только рядом с нами скакал Танака. Всё ещё посмеиваясь и вытирая глаза, мы трое разделились, чтобы пообщаться с солдатами, пока готовится еда. Мансин скрылся, скорее всего, там, где прятался генерал мота Даже в отсутствие Мансина все оказались постоянно наблюдали за мной, и солдаты, с которыми я заговаривала, Насторожённо умолкали, пробормотав «Ваше Величество». Некоторые даже встали и отошли в сторонку, чтобы и не оказаться на моём пути. Я поела, утолила жажду, дала лошади отдохнуть, но взгляд постоянно возвращался к слабым городским укреплениям. Сичи права, что-то тут не так, но я не могла понять, что именно, и нужно ли тревожиться по этому поводу». Может, челтейцы потеряли больше людей, чем рассчитывали, и ждут подкрепления или просто хотят продержаться, сколько смогут? Либо подожгут город, как Гидеон спалил Мейлян. Как только я начинала об этом размышлять, варианты всё множились, и оставался единственный способ выяснить наверняка. Поскакать туда. Предоставив Сечи генералу Русину присматривать за раздачей еды и подготовкой к сражению, Я вместе с Эду, нфином, генералом Мото знаменосцем и полудюжины конных воинов направилась к городу. С тех пор как мы подошли к нему ни на стенах, ни у ворот не было заметно никаких передвижений, как и сейчас, пока мы ехали по пустынным полям. На какое расстояние безопасно приближаться? — прошептала я, наклонившись к Эду и рассматривая ворота. Не хочу выглядеть трусихой, но и подушкой для булавы кстати не хочется. «Думаю, на полпути приемлемый компромисс», — отозвался он. «Мы будем выглядеть уверенными и вынудим их выехать к нам на переговоры, если они хотят вести переговоры. Может, и не хотят, но всё равно предпочтут переговоры долгой осаде. До следующей переправы несколько дней пути, но мы легко можем разбить второй лагерь у южных ворот и отрезать им пути отхода на всю зиму. С другой стороны, от меня генерал Мотто недовольно засопел». «Полевой лагерь зимой? Надеюсь, до этого не дойдёт». Для человека, который вонзил мне нож в спину, его тон был слишком бодрым и дружелюбным. К счастью, генерал не ждал ответа. С развивающимися за спиной флагами мы приблизились к небольшому холму на полпути к городу, но ворота остались закрытыми. Ни одно поле предстоящей битвы не бывает таким тихим, ни один захваченный город таким безмятежным. Демонстрируя показное единство, не имеющее ничего общего с реальностью, мы вчетвером остановились перед подъемом. Чтобы выплеснуть нервную энергию, я похлопала лошадь по шее и поправила упряжь, не глядя на остальных. «И сколько нам ждать?» «Не знаю», — признался Мансин, впервые сказав, что то выходящее за рамки придворных любезностей. Я никогда не сталкивался с такими ситуациями, чтобы никто не вышел на переговоры. Мы ждали. И ждали. У меня затекли ноги, очень хотелось снять напряжение в плечах, а из-за постоянного движения облаков мы и то оказывались на ярком свету, то в сумрачном холоде. Лошади начали беспокоиться. Мансин и генерал Мота скрашивали ожидания приглушенным разговором, но вскоре умолкли, и только флаги отчаянно хлопали на ветру. «Это нелепо», — сказала я, взглянув на небо и заметив, что солнце уже проделало изрядный путь к зениту. «Чем больше мы здесь торчим, тем глупее выглядим», — добавила я в полголоса. Но хотя Мансин бросил на меня осуждающий взгляд, ответил генерал Мото. «Похоже, что-то всё-таки там происходит», — сказал он, мотнув головой в сторону ворот. Во мне прокатилась волна ни то облегчения, ни то тревоги. Городские ворота наконец-то начали медленно открываться, как будто людям за ними некуда торопиться. Из расширяющейся щели появились всадники — ливантийцы. «Что за...» — воскликнул генерал Мото. Это мог бы сказать любой из нас, но я обрадовалась, что именно он озвучил мое смятение. да Неожиданно. — пробормотал Мансин. Так оно и было. Но наши с гримасы не имели отношения к левантийцам в целом, лишь к женщине, возглавлявшей небольшую группу. Впереди гордо ехала заклинательница Эзма. её корона из лошадиной челюсти невозможно было не заметить даже с большого расстояния. Я закрыла глаза и вздохнула. Я не знала, радоваться или ужасаться. Лучше или хуже имеет дело с ней, а не с армией челтейцев. Всё будет зависеть от того, что происходит внутри притихшего города». «А, Ваше Величество!» — обратилась ко мне заклинательница, приблизившись, а взглянув на Мансина, добавила. «Или Ваше Величество? В последнее время в Империи стало тесновато». Она садила коня, и её спутники остановились позади неё, держа руки поблизости от луков и сабели. «Вы не упрощаете положение, уважаемая заклинательница», — сказала я, чтобы успеть до Мансина. «Когда вы покинули Когохейру, я была уверена, что вы намерены уехать домой. Но вот вы здесь. Я думала, что город захватила Челтейская армия». «Она и захватила». «На короткое время. А теперь город наш». В её улыбке был намёк на триумф, хвастовство собственной хитроумностью. «Умно», — сказала я, подыграв ей, чтобы держать разговор под контролем. «Но придётся объяснить доходчивее, если хотите, чтобы я поняла, в чём дело». «А всё дело в том, что как только они устроились на ночь в казармах, мы забаррикадировали все выходы, захватив олигарха и иеромонаха, и взяли город под контроль». «Теперь понятно». «Умный ход. И вы собираетесь удерживать город всю зиму?» Эзма наклонила голову и перевела изучающий взгляд на Мансина. «Так что же?» — рявкнула я. Она цокнула языком. «Вы слишком высокомерны дитя», — сказала она, и от ее тона я сжала поводья. «Не волнуйтесь. Я не собираюсь удерживать город ни минуты после того, как получу желаемое». «Так чего вы хотите?» — спросил Эду. Она выпрямилась в седле и с вызовом посмотрела на каждого из нас по очереди. «Золото! И корабли!» «Зачем?» В ее насмешливом взгляде в мою сторону читалась жалость. «На припасы и наемников, чтобы Вельт Возрожденный мог покорить Левантийские степи во имя единственного истинного бога». Монсин так резко и зло засмеялся, что у меня сжалось сердце. Рах столько всего мне дал, и в последний раз, снова попросив у него слишком многого, я поклялась больше ничего не просить. И вот опять могу спасти империю и вернуть трон, не потеряв жизнь, но ценой души его народа. Однако, если я откажусь, Монсин все равно заключит эту сделку». Он молчал, ожидая моего решения, и насмешливо улыбался уголком губ, Он с самого начала ненавидел Раха, ненавидел левантийцев, отказывался видеть, как много они нам дали и наслаждался происходящим. Ливантийцы сильны. Мы успели бы предупредить их, помешать планам мезмы, Слабые оправдания, которыми я пыталась утешиться и всё же кивнула. «Хорошо», — сказала я, пожав плечами и стараясь говорить беззаботно. «Полагаю, мы можем прийти к соглашению» золотые корабли в обмен на то, что вы откроете городские ворота и позволите нам без боя вернуть Симай, захватить Челтейскую армию и все прочее». «Челтейскую армию и прочее», — согласилась она. «Если вы предложите больше, чем предложит Девятка за то, чтобы эта же армия благополучно добралась домой или осталась в городе...» Когда генерал Мота пробурчал что-то себе под нос, она подняла голову. «Вам это не нравится, генерал?» «Так что же? Будем торговаться?» Я уже несколько раз тронула Хацукой, просто чтобы чем-то занять руки. Сделка с заклинательницей Эзмой означала, что мы возьмем город без сражения, без потерь и разрушений, и все же мысль об этом грызла меня изнутри. и Из за нас, левантийцев, ждали на родине новые беды, и в конце концов мне все равно придется бороться за трон». Ни Тор, ни Нуру ещё не вернулись с поисков генерала Рёдзи и не знают о моём вероломстве, но это служило слабым утешением. Я провела рукой по почерневшему дереву Хоцукоя. Его присутствие и гладкие изгибы успокаивали, как ничто другое. Каждый день я всё больше ощущала себя натянутой тетивой, но, как и тетива, люди не созданы для того, чтобы их натягивали и держали до тех пор, пока не порвутся». Как долго я смогу продолжать в том же духе, если потерплю неудачу? Невозможно было не заметить сходство между моим настоящим и отцовским прошлым. Когда-то Катасио Тако, законный наследник престола, стоял с армией под Симаем, с Хацукоем в руках и пытался воссоздать империю огнем. Теперь здесь стояла я, стремясь воссоздать ее с помощью мира, чтобы на ее месте появилась новая, более сильная. Вокруг кипела суета. Короткий срок, отпущенный на подготовку к взятию города, быстро истекал. Садники садились на лошадей, пешие воины выстраивались в шеренги. Обычный порядок сбился от предвкушения победы без боя. Позади остался только обоз с припасами, чтобы не пострадал, если что-то пойдет не так. «Генерал Русин и лорд Эду со своими людьми выступит вперед вместе со мной» объявил Мансин, собравшийся армией, разъезжая перед передними рядами с непринужденностью человека, родившегося в седле. «Генерал Яс, ваши солдаты последуют за нами вместе с...» «А я?» — начала я и только успела сдержать отчаянный писк, как Мансин, игнорируя мое существование, продолжил излагать незамысловатый план штурма. «Эду предстояло занять мост», генералам варваром районы вдоль берега реки, где живут самые богатые и влиятельные горожане. А солдатам Русина — нижний город у ворот». Нигде в этом плане не было места для меня, я слишком поздно поняла, что Мансин ловко обвел меня вокруг пальца. Он позволил мне принимать маловажные решения, убаюкал ложным чувством значимости, а затем вырвал контроль из моих рук, с легкостью взяв командование на себя». Когда он закончил речь, армия радостно взревела, даже солдаты Эдо. Теперь Дени обещал принести нам красивую и славную победу, и позорчил тейцам. Мы с Сичи одновременно поморщились, но прежде чем я успел выразить недовольство, между нами легла тень. «Сичи», — сказал Мансин, когда солдаты начали вставать по местам за его спиной. «Ты едешь со мной и моими солдатами, раз больше не находишься под покровительством своей... бывшей жены». бывший? Сичи потрясенно посмотрела на меня. Разумеется, он решил заявить на нее свои права именно сейчас. «Мико?» Я не нашла времени или слов, чтобы объяснить единственное условие, на котором он согласился заключить со мной союз. Но теперь, когда мы могли просто войти в город, пожалела об этом. Я надеялась, что мне не придётся ей говорить. По какой-то счастливой случайности я сумею отказаться от уговора и расторжения брака. Но, похоже, мне предстояло ещё выучить много уроков честности и смирения. Сичи, я… Что я могла сказать? Она ведь не дура». На её лице проступило понимание, и она резко, безрадостно расхохоталась, адресуя свой смех обоим создателям сложившегося положения. «Мне следовало знать, что вы не отступитесь». С горечью обратилась она к отцу. «Вы до сих пор хотите выдать меня за Лео, чтобы скрепить союз с людьми, которые по-прежнему захватывают наши города?» Не дав ему ответить, она быстро продолжила. «Я не позволю вам насильно выдать меня замуж». Растратив весь гнев на бесстрастного отца, Сичи с разочарованным вздохом посмотрела на меня. «Я всё понимаю. Но могла бы и сказать. Я ведь на самом деле думала, что мы пройдём через это вместе». Она не задержалась, чтобы выслушать мои извинения, а позволила генералу Мота и солдатам увести её за собой. По крайней мере, она под надёжной защитой, чтобы не случилось. «И пусть победит лучший император!» — сказал Мансин, разворачивая огромного коня в сторону города, пока мимо маршировали солдаты. «Да, не повезло вам, родились с девочкой». Последний укол был как удар холостом по боку. От его слов у меня на мгновение перехватило дыхание, я уставилась на хвост его удаляющейся лошади. «Ваше Величество!» При звуке голоса я вздрогнула, но с облегчением увидела капитана Кирана и пришла в себя. «Капитан?» «Нужно выдвигаться, вам так не кажется?» Он мотнул головой по направлению к городу. «Раньше, когда мы ждали около Симаи, время тянулось бесконечно медленно, а теперь вдруг пустилось вскачь. Передние ряды объединённой армии, несущие императорские знамёны и флаги Бахайна, были уже почти у ворот. «Проклятие!» — прошипел я, выпуская из лёгких воздух вместе с гневом. «Ваши люди готовы, капитан?» «Как всегда, Ваше Величество. Тогда вперёд!» Я с силой стукнула бока лошади каблуками и торванула вперёд. Пехота тоже перешла на бег и спешила к открытым воротам с такой скоростью, что я осталась позади. Не проверив, следует ли за мной капитан Кирен и его гвардейцы, я пришпорила лошадь, но в итоге замедлила темп, оказавшись в толпе. У бутылочного горлышка ворот люди напирали, чтобы протиснуться, позабыв о достоинстве». Несомненно, Мансин уже был внутри, изображая великого спасителя Империи. Мне горько было думать об этом, как и понимать, что я понятия не имею, как действовать, когда окажусь за стенами. Как мне оспорить его власть? Я могла бы попросить совета у сечи, но её здесь не было. Я осталась сама по себе». В конце концов, я приблизилась к открытым воротам в толкотне взбудораженных солдат, но тут продвижение замедлилось, и мне пришлось сбавить ход, иначе я могла растоптать собственную армию. «Что там? Почему остановились?» Я оглянулась и увидела неподалеку капитана Кирена. За его спиной на поле было гораздо меньше народа, чем я думала. Только солдаты, которые не бежали, а шли шагом. Генерала с ними не было и, возможно, мне следовало бы прикрикнуть на них, поторопить, чтобы показать свою власть, но в одиночестве мне было немного не по себе, и я промолчала. — Шевелитесь! В чем там дело? — прокричал капитан Киран, и масса солдат у ворот поредела, но не разошлась. — Давайте, а не то мы вас затопчем! Дорогу Ее Императорскому Величеству! Посторонись — Посторонись! С таким же успехом он мог бы кричать «Стене!» Некоторые солдаты просто стояли, не пытаясь протолкнуться, как будто решили, что дальше не пойдут. «Дорогу!» — снова выкрикнул капитан Киран, поднявшись на остременах. «Дорогу Ее Императорскому Величеству!» Некоторые солдаты оглянулись на нас и стали протискиваться вперед, но большинство не пошевелилось. «Мансин!» — прошипела я сквозь зубы. Он пытается не дать мне войти в город, чтобы присвоить всю славу себе. Придется проталкиваться. «Капитан!» Мы оба обернулись. Один из людей Кирена бросился с мечом наперевес к пехотинцам за нами. Они направлялись к городу и почти догнали нас. Один шел впереди, ведя за собой несколько десятков человек, а то и сотню. Желание считать их отпало, когда предводитель снял шлем. Под кисянскими доспехами белела маска Доминуса Виллиуса. Она закрывала его губы, но почему-то казалось, что он улыбается. Солдаты вокруг него в напряженной тишине натягивали тетиву на луках. Капитан Киран выкрикивал приказы. Но в тот застывший миг я слышала не его слова, а лишь резкий шепот стали за спиной, когда мечи вынимались из ножен.